Индийская сказка о четырех глухих Невдалеке от деревни пастух пас овец Было уже за полдень и бедный пастух очень проголодался Правда, он, выходя из дому, велел своей есени Принести себе в поле позавтракать Но жена как будто нарочно не приходила Призадумался бедный пастух Идти домой нельзя, как оставить стадо того и гляди, что раскрадут. Остаться на месте — еще хуже, голод замучит. Вот он посмотрел туда-сюда, видит тольяри, косит траву для своей коровы. Пастух подошел к нему и сказал. — Одолжи, любезный друг, посмотри, чтобы мое стадо не разбрелось. Я только схожу домой позавтракать, а как позавтракаю, тотчас возвращусь и щедро награжу тебя за твою услугу. Кажется, пастух поступил очень благоразумно, да и действительно он был малый, умный и осторожный. Одно в нем было худо — он был глух. Да так глух, что пушечный выстрел над духом не заставил бы его оглянуться. А что всего хуже, он и говорил-то с глухим. Тольяре слышал ничуть не лучше пастуха, и потому не мудрено, что из пастуховой речи он не понял ни слова. Ему показалось напротив, что пастух хочет отнять у него траву, и он закричал с сердцем. — Да что тебе за дело до моей травы? Не ты ее косил, а я? Не подыхать же с голоду моей корове, чтобы твое стадо было сыто. Что не говори, а я не отдам этой травы. Убирайся прочь. При этих словах Тольяре в гневе потряс рукою, а пастух подумал, что он обещается защищать его стадо. И успокоенный, Поспешил домой, намереваясь задать жене своей хорошую головомойку, чтобы она впредь не забывала приносить ему завтрак. Подходит пастух к своему дому, смотрит. Жена его лежит на пороге, плачет и жалуется. Надо бы вам сказать, что вчера на ночь она неосторожно покушала. Да говорят еще сырого горошку. А вы знаете, что сырой горошек во рту слаще меда, а в желудке тяжелее свинца. Наш добрый пастух постарался, как умел, помочь своей Есене, уложил ее в постель и дал горькое лекарство, от которого ей стало лучше. Между тем он не забыл и позавтракать. За всеми этими хлопотами ушло много времени, и на душе у бедного пастуха стало неспокойно. «Что-то делается со стадом!» «Долго ли до беды?» — думал пастух. Он поспешил воротиться» и к великой своей радости скоро увидел, что его стадо спокойно пасется на том же месте, где он его оставил. Однако же, как человек благоразумный, он пересчитал всех своих овец. Их было ровно столько же, сколько перед его уходом, и он с облегчением сказал самому себе, «Честный человек этот тольярь! Надо наградить его!» В стаде у пастуха была молодая овца. Правда, хромая, но прекрасно откормленная. Пастух взвалил ее на плечи, подошел к Тольяре и сказал ему. «Спасибо тебе, господин Тольяре, что поберег мое стадо. Вот тебе целая овца за твои труды». Тольяре, разумеется, ничего не понял из того, что сказал ему пастух. Но, видя хромую овцу, вскричал с сердцем. «А мне что за дело, что она хромает?» «Откуда мне знать, кто ее изувечил? Я не подходил к твоему стаду. Что мне за дело?» «Правда, она хромает», — продолжал пастух, не слыша Тольяри. «Но все-таки это славная овца и молодая и жирна. Возьми ее, зажарь и скушай за мое здоровье с твоими приятелями». «Отойдешь ли ты от меня, наконец?» — закричал Тольяри вне себя от гнева. «Я тебе еще раз говорю, что я не ломал ногу твоей овцы и к стаду твоему не только не подходил, а даже и не смотрел на него». Но так как пастух, не понимая его, все еще держал перед ним хромую овцу, расхваливая ее на все лады, тот Тольяри не вытерпел и замахнулся на него кулаком. Пастух, в свою очередь рассердившись, приготовился к горячей обороне, и они верно подрались бы, если бы их не остановил какой-то человек, проезжавшие мимо верхом на лошади. Надо вам сказать, что у индийцев существует обычай, когда они заспорят о чем-нибудь, просить первого встречного рассудить их. Вот пастух и тольяри и ухватились, каждый со своей стороны, за узду лошади, чтобы остановить верхового. «Сделайте милость», — сказал всаднику пастух. «Остановитесь на минуту и рассудите, кто из нас прав и кто виноват». «Я дарю вот этому человеку овцу из моего стада в благодарность за его услуги, а он в благодарность за мой подарок чуть не прибил меня». «Сделайте милость», — сказал Тольярь, — «остановитесь на минуту и рассудите, кто из нас прав и кто виноват. Этот злой пастух обвиняет меня в том, что я изувечил его овцу, когда я и не подходил к его стаду». К несчастью, выбранный ими судья — «Был так же глух, и даже, говорят, больше, нежели они оба вместе».